Глава одиннадцатая Постепенно жизнь вошла в привычную колею. С момента той встречи ночью на лестнице минуло несколько недель, а ничего плохого со мной так и не случилось. Поначалу я сильно переживала из-за символов на руке, вздрагивала от каждого шороха, подсознательно в любой момент ждала удара. Но проходили дни, а обещанного возмездия так и не наступало. Постепенно я успокоилась и даже решила, что Брэлда ошибся в начертании. Все же рисунок был очень сложный. Он состоял из нескольких рун, которых я раньше нигде не встречала. Пришлось провести в библиотеке не один вечер, чтобы найти о них хоть какую-то информацию. Да и то, из всей вязи я узнала значение только двух — искупление и связь. Но без остальных они не имели никакого смысла. Однажды набралась смелости и как-то после занятия спросила о рунах вместе у преподавателя по рунописи. «Это древние знания, давно канувшие в лету». «Их изучение не входит в программу Академии», — сказал профессор Тейт, тот самый старичок из приемной комиссии. Но, видимо, мой вопрос все же показался ему интересным, потому мужчина решил пояснить. «Я слышал от них еще от своего деда. Когда-то о них ходили легенды, говорили, нет более справедливого наказания, чем руны мести». «Но почему же в таком случае сейчас их перестали использовать?» — поинтересовалась я. «По многим причинам», — ответил преподаватель. В цивилизованном обществе для назначения наказания существуют суды. Да и обстоятельства преступления бывают разными. Не всегда все просто и однозначно. А как работали эти руны? Дед говорил, что они были настолько сильными, что даже могли менять судьбу. Причем под их действия попадали все причастные. Но больше всего доставалось, конечно, носителю. Хотя отголоски долетали и до того, кто их нанес. Он придвинулся ближе к столу и подпер голову рукой. Но это предсказуемо. Ведь месть сама по себе зло. Она разрушает, отравляет, ломает. Думаю, что от этих рун отказались во многом потому, что они били не только по провинившемуся. А почему ты вдруг ими заинтересовалась?» Этот вопрос едва не застал меня врасплох, но я быстро нашла, что ответить. «Одна знакомая подставила парня, и он пообещал наказать ее рунами мести», — проговорила, пожав плечами. «А она не маг, вот и боится теперь». «Не думаю, что он решится на подобное, да и вряд ли найдет информацию о том, как они должны быть нанесены», — усмехнулся преподаватель. «К тому же у этих рун есть одна особенность. Пока не свершится возмездие, они связывают носителя знака и мстителя незримой нитью, чтобы в момент свершения мести те оказались рядом, чтобы один в полной мере ощутил удовлетворение от расплаты другого». Его слова еще долго звучали в моей голове, но после такого пояснения мне стало спокойнее. Ведь, исходя из всего услышанного, получалось, что во время исполнения акта мести Бралден должен находиться где-то поблизости или должен иметь к происходящему прямое отношение. Значит, мне просто нужно всеми возможными способами избегать встреч с ним, постараться никак не пересекаться. И тогда, глядишь, и древняя магия просто потеряет силу, и мы все сможем жить спокойно. Так, в приятной атмосфере упорной учебы прошел первый месяц после поступления. Я все-таки определилась с выбором и решила попроситься на факультет защиты. Моего уровня для зачисления туда хватало и с излишком, по баллам я тоже проходила. Правда, окончательное решение о зачислении на тот или иной факультет принимали деканы, во многом полагаясь на артефакт знаний. По рассказам преподавателей, этот камень чаще всего просто загорался несколькими цветами, определяя предрасположенность студента, но позволяя ему самому сделать выбор. Но так как факультет защиты был одним из престижных, учиться там желали многие. И чтобы определить достойнейших, все желающие туда поступить должны были подготовить и защитить реферат по одной из сфер защитной магии. Я писала его почти пять вечеров, провела в библиотеке среди старинных фолиантов много часов, Перебрала в паутине столько информации, что казалось, «Уже могу сдать экзамен за первый курс». Я была довольна своей работой, могла пересказать ее едва ли не наизусть. А дня распределения по факультетам ждала с истинным нетерпением. И, наконец, он наступил. К артефакту знаний, который на самом деле хранился в одном из подземных залов Академии, нашу группу, как самых одаренных, повели первой. Спускаясь по ступенькам в тускло освещенный подвал – Я испытывала одновременно и волнение, и сладкое предвкушение. «Гадкое место», — тихо сказала идущая рядом Розалинда. «Не хотела бы я оказаться тут одна». «Согласна», — ответила я, продолжая спуск вслед за другими ребятами. «Но это традиция. Зато сегодня мы узнаем, на каком факультете продолжим учебу». Она посмотрела на меня с грустью и в очередной раз поинтересовалась. «Ты уверена, что не хочешь на факультет искусств?» нет — сказала я. — Мне нравится защитный. У меня и реферат готов. Не сомневалась в этом, — вздохнула Розалинда. Потом отвела взгляд и тихо сказала. — Как же я буду без тебя? — Так же, как и до того, как мы с тобой познакомились, — проговорила я. — К тому же никто не запрещает нам продолжать общаться. И неважно что мы будем учиться на разных факультетах. На самом деле, я уже несколько раз спрашивала у Рози о причинах, по которым в Академии она поддерживает отношения только со мной. Мне казалось, что у такой яркой и активной девушки должно быть много друзей и приятелей. Но Розалинда каждый раз отшучивалась. Говорила, что ей и меня заучки больше, чем достаточно. Однажды отговорилась, что из-за сложного характера плохо сходится с людьми. Потом как-то сказала, что остальные дружили бы с ней только из-за денег и родословной. Вот только мы обе знали, что все это было лишь отговорками. Истинную причину она озвучивать не желала, а я и не настаивала. В конце концов, у меня тоже было от нее немало тайн. Она не знала ни о рунах на руке, ни о моей причастности к аресту Дана, ни о том, что на самом деле я измененная. Сейчас о том, как я стала магом, знали только Лола, Брелден и некоторые преподаватели. Еще в первые дни после поступления меня вызвал куратор первокурсников и строго-настрого запретил упоминать, что я измененная. Он сказал, что если хочу учиться в академии, то это должно стать моей самой важной тайной. Ведь раскрытие этого факта могло стать для меня крахом. Сейчас для остальных студентов я была просто одаренной безродной провинциалкой. Ко мне относились нейтрально. Большинство вообще делало вид, что я пустое место, и всех все устраивало. «Боюсь, меня не зачислят на факультет искусств», — вздохнула Рози. «Брат уверен, что мне светит только техномагия». «Почему?» — удивилась я. «Не замечала в тебе ни капли интереса к магическим изобретениям». В ответ Розалинда только грустно усмехнулась и отвела взгляд. «Когда-то я очень активно всем этим интересовалась», — сказала она. «Но сейчас не хочу иметь с техномагией ничего общего». Продолжить разговор не получилось, так как мы наконец закончили спуск и оказались в большом круглом зале, где в самом центре на каменном постаменте лежала уже знакомая нам всем белая полусфера и тут же под сводами прогремел голос нашего куратора. «Я буду вызывать по фамилиям. Подходите и прикладывайте руки к артефакту. После ритуала каждый отправляется в деканат своего факультета для дополнительного собеседования и зачисления». Он сверился со списками и произнес. Рита Фолк. Стройная высокая блондинка улыбнулась своим подружкам и направилась к артефакту, а стоило ей приложить к нему руки, как тот засветился серым, что означало идеальную предрасположенность к магии защиты. Увидев, что она теперь будет учиться на выбранном мной факультете, я поморщилась. Увы, Рита была из того меньшинства, кому я по непонятным причинам мешала. Она и ее приспешницы часто пытались меня задирать, смеялись над моей дешевой одеждой. Я же старалась не обращать на это внимания, решив, что когда-нибудь им это надоест. Но вот Рози каждый раз считала своим долгом за меня заступиться, вступала в полемику и пару раз даже доходила до скандалов. Я надеялась, что после распределения по факультетам наши пути с этой компанией недалеких змей разойдутся, но, видимо, не судьба. Правда, подружки Риты оказались зачислены на другие специализации. Кто-то к целителям, кто-то к флористам, кто-то к алхимикам. А значит, их шайка все-таки распадется. Так может, я все же смогу спокойно учиться. Большинство парней из нашей группы получили распределение к боевикам и защитникам, но почти все они после получения ответа артефакта подходили к куратору и просили позволения попытать счастье на техномагическом факультете. Вот что значит популярная профессия. Когда вызвали Розалинду, она как-то особенно обреченно вздохнула и к артефакту знаний пошла с видом глубокой печали а стоило камню под ее ладонью стать ярко синим лишь с легкой полоской сиреневого, цвета факультета искусства, Рози и вовсе окончательно поникла. Значит, она техномаг, причем талантливый. Как-то это плохо вязалось с ее образом, но артефакту виднее. Меня же почему-то вызвали самый последний. К этому моменту в зале остались лишь куратор, Рози и еще несколько парней, тихо обсуждающих что-то между собой. Подойдя к артефакту, я остановилась, медленно выдохнула и опустила ладони на его поверхность. Тот сразу же стал теплым, а по моим пальцам полилась приятная энергия. И вдруг камень сначала засиял зеленоватым, как было в день принятия присяги, а потом в нем быстро замекали все цвета факультетов. Они пестрили, словно в калейдоскопе, сменяли друг друга с немыслимой скоростью, но в итоге остались только два – темно-синий и серый. Причем серого было всего несколько хаотично разбросанных пятен. «Техномагия», — озвучил очевидный куратор но тут же добавил. «Хотя артефакт вел себя очень странно, но в твоем случае чего-то подобного следовало ожидать». «Профессор», — обратилась к нему, — «да я же в технике совсем не разбираюсь вообще! Это совершенно точно не мое!» «Артефакт решил так», — строго ответил мужчина. «Возможно, со мной он дал сбой. К тому же камень показал мою предрасположенность к защитной магии». «Разрешите попробовать поступить на этот факультет?» Почти умоляла я. «Техномага из меня все равно не выйдет». Тот посмотрел на меня очень внимательно, перевел взгляд на планшет в своих руках, в котором фиксировал результаты для каждого студента, и нехотя кивнул. «Ладно, Дальго, иди на факультет защиты. Если там согласятся тебя принять, я не буду против. Но если нет, то тебе прямая дорога к техномагам, а там уже все будет зависеть только от тебя». «Спасибо!» выкрикнула я И схватив за руку о чем-то напряженно раздумывающую розе, тут же понеслась к выходу.